Глава 15. Красная рыба. Впервые я обедал не со всей своей ротой. Получив свою пайку, мы сели за стол напротив друг друга. К моему удивлению, содержание наших тарелок отличалось. В тарелке Димки лежали ломтики рыбы розово-красного цвета. А в моей тарелке серая селёдка с костями. Взяв тарелку, я подошёл к раздаче и попросил, чтобы мне тоже положили красной рыбы, поскольку селёдку не люблю. Солдат на раздаче даже головы не повернул. Так и стоял, не обращая на меня никакого внимания. Слышь, ты что, оглох? Я к тебе обращаюсь. Рыбу положи мне. Вот я тебе сейчас половником в лоб закатаю. Пошёл вон, салага. Тебе рыба не положена. Солдат в белом замызганном фартуке и поварском колпаке действительно замахнулся половником. Как это не положено? Давай рыбу, гад. Из глубины кухни появилась старушена, тоже в фартуке, и застыл, пытаясь сообразить, что происходит. В этот момент подошёл Димка и оттащил меня от раздачи. А не рыбу не дают, возмущался я. Воруют, наверное. На селёдку подменяют. заткнись, не скандаль, успокаивал Димка. С ума сошёл, с кухни ссорится. Ничего они тебе не подменяют, так положено. Что положено? Рыбу ты ирить? «Если заткнешься, объясню. Бери мою пайку, я не хочу. Дома поужинаю. Ты только не бузи, а то тебя из мастерской назад в роту отправят. То, что ты художник, ребята еще не знают». Аргумент подействовал. В роту никак не хотелось. Но успокаивался я с трудом. «Похоже, что в столовой». Как и везде в этой стране процветала коррупция. Одним всё, другим ничего. И как везде! Каждая сосиска строит из себя колбасу. Запомни, продолжал Димка. У меня пайка милицейская, а у тебя конвойная. в какой форме пришёл, такую пайку они не дают. А будешь орать, скажут, чтобы со своей ротой приходил. Тут же не ресторан. Как это? Питание разное? Это же несправедливо. Это не повара так государство придумало. Для каждого рода войск своя норма. Это как с формой, да? Ты в офицерской, а я в кирзовых сапогах. Да? Да, именно так. И не шуми, а то в роту отправят. Сказал же, бери мою пайку. Почему? Чем конвойники провенились? Объясняю. Здесь В этом военном городке расположены три разных вида внутренних войск: конвойники, особый полк для всякого шухера, типа футбольный матч охранять, ну и милиция. Конвойник обычно стоит на посту, двигается мало, поэтому энергии тратит мало. Пайка, соответственно, ему положена пониженная. и приписан к конвойному полку. Понимаешь? Нет таких войск, художники. Ты по штату конвойник. Тот парень, что плакат рисовал, приписан к особому полку. Поэтому я и зову его особист. Они приравниваются к пехоте, бегают, тренируются, поэтому у них пайка обычная, солдатская. А у милиции пайка усиленная. Понял? Нет, не понял. Почему усиленная? Вы что, они солдаты? За что вас лучше кормят? И это не для нас делается. Это как с формой, не для нас. Милиция по 7 часов каждый день по городу ходит. Понятно, жрать хочется. Пацаны молодые, ищут, где подкормиться. Лезут на хлебозаводы, на конфетные фабрики. В медицинской форме их везде пускают, а выглядит некрасиво. Милиция, как с голодного края, вот и кормит усиленно, чтобы не рыскали. И форма офицерская потому, что для граждан разницы нет. Мы для них не солдаты, а милиция. Мы должны быть на милицию похожи. Вот и все секреты. Понял? Чего не ешь, ты же хотел? Не хочу больше! Разхотелось. Буду есть что положено. Внутри меня всё клокотало. Мало того, что кирза на мне, так ещё и жратва поганая. Следующие полтора года я по закону буду питаться хуже Димки. Ну чем я провинился? Почему ему пайка усиленная, а мне пониженная? Он свою пайку ещё и жрать не хочет. Дома, видите ли, поужинает барин. Бери, говорит. Ешь с моей тарелки. Не жалко. Как тогда на картошке Девчонку мне после себя намо пользуйся. Какого хрена начальник он, а не я? Чем он лучше меня? Да чего ты так распереживался? Нарисуешь портрет начальнику столовой? Вон тот толстый прапорщик. И до конца службы будешь милицейскую пайку лопать. Прямо в мастерскую принесут. И пельмени принесут. Я вспомнил рассказ старшины, и мне захотелось задеть Димку. Пельмени? При чем тут пельмени? Ты же рыбу хотел.